Организовал из жителей Закавказских республик бригаду. На станции технического обслуживания Форт. они бесплатно производят ремонт своих автомобилей и имеют долю от дохода этого предприятия. У «Глобуса» были сложности. После того, как он напал на 100 «Ситраен», отмазаться, как он утверждает, помогли знакомые в правоохранительных органах. «Валера нигде не появляется без телохранителей и никогда не расстается с оружием. Если нас попытаются взять, им же дороже встанет», — отвечает он на предосережение. Глобус тусуется с ворами-кавказцами, плетет интриги против воров и славян, в частности, призывает развенчать Шурика Захара. Недовольство «Глобусом» росло не только среди обобранных коммерсантов. О нем нелестно отзывались московские воры, считавшие, что за пренебрежение традициями дворушничества и беспредел его следует проучить. Стало известно, что во время поездки в Париж «Глобус» лихо тратил общаковские деньги. Чего стоят, например, полеты над столицей Франции в кабине специально нанятого для прогулки вертолета? Или ночные кутежи в лучших ресторанах города на сене? Не отличался скромностью глобус и на исторической родине. Как-то на деловую встречу с грузинскими ворами он прихватил в ресторан развлечения ради двух веселых и пьяненьких девиц чтобы скрасить скучный протокол официальной встречи. По воровским понятиям такой поступок считается оскорблением, и вор-грузин влепил глобусу оплюх. Конфликт удалось замять, но выводов для себя Лугоч так и не сделал. Более того, все чаще без учета существующих договоренностей пытался поделить уже поделенное. Хотя убийство глобуса можно было бы объяснить внутриклановыми разборками, ходили упорные слухи, что его убрали из-за интриг и ссор с влиятельными ворами в законе. Занимавшиеся делом сыщики склонялись к другой версии. За отстрелом авторитета, по их мнению, стояли огромные деньги — Поэтому заказчики не побоялись пойти на риск устранения такой значительной фигуры и наняли столь профессионального и дорогого киллера. Это подтвердилось через полтора года, когда оперативники Мура сумели задержать подозреваемого в преступлении. О нем подробный рассказ впереди. Но до той поры прозвучало еще немало выстрелов и взрывов. Едва оправившись от убийства Глобуса, Рэмбо и швили бандитская Москва вновь пришла в волнение. В магазине по Елецкой улице был изрешечен автоматной очередью бауманский авторитет Виктор Коган по кличке Жид. С ним погибли боевики Смачков и Букреев. Коган не шел в сравнении с Глобусом или Рэмбо, но его смерть протила новые разговоры и ожидания разборок. Они не заставили себя ждать, и скоро оперативные сводки запестрели именами генералов преступного мира, павших в гангстерских войнах столице Великой Криминальной Империи России. Днем на улице Дмитрова В помещении малого предприятия Водолей с пулевыми ранениями были обнаружены трупы двух известнейших авторитетов Федора Ишина, кличка Федя Бешеный, и старшего из братьев Квантришвили Амирана. Выяснилось, что убийство совершили молодые бойцы из Чеченской общины. Федя Бешеный и Квантришвили Приехали в Водолей, представляя интересы другой коммерческой структуры и попытались перенести срок выплаты долга. Их кредиторы к доводам не прислушались и привели свои свинцовые аргументы.